Роберт Пиктон. Дата рождения. 26 октября 1949 года. Псевдонимы, прозвища: Убийца-свинопас, упрямый убийца, роб-свинная-отбивная, вилли Особенности. Изнасилование, расчленение. Количество жертв. От 6 до 49. Время совершения убийств с 1995 по 2001 год. Дата ареста. 2 февраля 2002 года. Способы убийства. Расстрел, удушение с помощью лигатуры. Места совершения преступлений. Порт Коквитлам, Британская Колумбия, Канада. Статус. Приговорён к пожизненному заключению с правом на УДО по истечении 25 лет. Биография. Пиктон и его брат Дэвид держали ферму в Подкоквитлами, Британская Колумбия, в 1992 году. Хотя это должна была быть свина ферма, на самом деле скотины там было немного. Однако водился огромный кабан, шатавшийся по ферме с собаками. Животные гонялись за людьми и старались их укусить. Пиктона описывали как довольно тихого человека, с которым было трудно разговаривать. Братья постепенно забросили ферму и придумали другой способ зарабатывать на ней. Они основали некоммерческую благотворительную организацию под названием «Общество добрых времен» во дворце Поросят и оформили ее в канадском правительстве в 1996 году. Целью организации являлось проведение специальных мероприятий, торжеств, шоу и танцев. Тем не менее, главным образом там устраивались дикие вечеринки с большим количеством проституток. Тусовки проходили на преобразованной для таких мероприятий бойни и их посещали до двух человек. Они даже стали постоянным пристанищем для местной банды «Ангелы Ада». В марте 1997 года на ферме произошла ссора между Пиктоном и проституткой по имени Венди Лин Эйстеттер. Эйстеттер заявила, что Пиктон заковал ее в наручники и несколько раз порезал ножом, прежде чем ей удалось сбежать, ударив его ножом в ответ. В январе 1998 года обвинения против Пиктона сняли. После этого власти запретили братьям устраивать какие-либо вечеринки и отменили их статус некоммерческой благотворительной организации. Женщины, которые посещали ферму, исчезали. Но только когда полиция обыскала территорию на предмет хранения незаконного оружия, на поверхность вышла правда. Убийство. Конкретные детали каждого убийства, включая то, как убивали жертв и как избавлялись от их тел, еще предстоит выяснить. Известно лишь, что Пиктон привозил на ферму проституток, заковывал их в наручники и насиловал. Затем он душил жертв обескровливал их тела, удалял внутренности и пропускал сами трупы через измельчитель древесины. Останки потом скармливались свиньям. Согласно еще одному заявлению, тела жертв измельчались и смешивались с мясным фаршем для приготовления сосисок, которые ела его семья и друзья. Предположительно, Пиктон заманивал проституток на ферму под предлогом желания заплатить за их услуги. Иногда в процессе сексуального контакта Пиктон внезапно обвинял женщину в чем-то, например, в воровстве, из-за чего впадал в ярость до такой степени, что убивал ее. Хронология совершения известных убийств. Август 2001 года. Серина Эботсуэй. 29 лет. 30 ноября 2001 года. Мона Ли Уилсон, 26 лет. Июнь 2001 года. Андреа Джосбери, 22 года. 25 апреля 2000 года. Бренда Энн Вулф, 32 года. Предполагаемые жертвы. Август 1991 года. Мэри Энн Кларк, Нэнси Грик, 25 лет. Декабрь 1995 года. Диана Мельник. 1996 год. Кара Луиза Элис, Ники Тримбл, 25 лет. Октябрь 1996 года. Таня Холик, 23 года. 1997 год. Шерри Ирвинг, 24 года. Март 1997 года. Андрея Фейборхейвен Август 1997 года. Хелен Мэй Холмарк. Декабрь 1997 года. Синтия Феликс. Январь 1998 года. Керри Коски. Февраль 1998 года. Инга Манник Холл. 46 лет. Апрель 1998 года. Сара Деврис. 20 ноября 1998 года. Анжела Ребекка Джардин, Январь 1999 года. Жаклин Мишель Макдоналл, 23 года. Декабрь 1999 года. Уэнди Кроуфорд. Декабрь 1999 года. Тифани Дрю. 1999 год. Дженнифер Лин Ферминджер. Декабрь 2000 года. Дебра Лин Джонс. Декабрь 2000 года. Дон Тереза Крей. 19 октября 2001 года. Диана Розмари Рок, 34 года. 17 апреля 2001 года. Хизер Кэтлин Батомли, 25 лет. Март 2001 года. Патриция Роуз Джонсон. Апрель 2001 года. Хизер Чинук, 30 лет. 16 марта 2001 года. Ивон Мари Боен, 34 года. Арест и суд. 6 февраля 2002 года полиция получила ордер на обыск недвижимости на предмет незаконного хранения огнестрельного оружия. Братьев Пиктонов арестовали и отвезли в полицейский участок, Исследователи запросили еще один ордер с целью найти какие-нибудь улики, связанные с многочисленными делами об исчезновениях женщин. Ордер был выдан. В ходе обыска сотрудники правопорядка обнаружили несколько предметов, принадлежавших одной из пропавших женщин. На следующий день Пиктону предъявили обвинение в целом ряде преступлений с применением огнестрельного оружия. Поскольку на тот момент не было достаточной информации для обвинения его в убийстве, Пиктона выпустили из-под стражи. Но полиция установила наблюдение. К концу февраля она собрала нужное количество улик и вновь арестовала Пиктона 22 февраля. На этот раз его обвинили в убийствах первой степени Моны Уилсон и Сирины Эбботсвей. 2 апреля были выдвинуты еще три обвинения в убийстве, касавшиеся смертей Хизер Батомли, Жаклин Макдонал и Дианы Рок. В том же месяце преступника также обвинили в убийствах Андрея Джосбери и Бренды Вулф. 20 сентября ему предъявили обвинение в убийстве Джорджины Паппин, Хелен Холмарк, Патриции Джонсон и Дженнифер Ферминджер. Еще четыре обвинения в убийствах Тани Холик, Хизер Чинук, Инги Холл и Шерри Ирвинг ему добавили 3 октября. Обвиненного в общей сложности в 15 убийствах Пиктона сочли самым кровавым серийным убийцей в истории Канады. Но это было еще не все. 26 мая 2005 года ему предъявили дополнительные обвинения в убийствах Андрея Борхвейн, Кары Эллис, Дебре Джонс, Тиффани Дрю, Марни Фрей, Сары Деврис, Керри Коски, Анжелы Джардин, Синтии Феликс, Дианы Мельник, Уэнди Кроуфорд и Джейн Доу. В сумме количество убийств составило 27. Сноска. Такое имя правоохранительные органы в США дают неопознанным жертвам женского пола. Если убитый мужчина, то его называют Джон Доу. В сумме количество убийств составило 27. Первый суд над Пиктоном начался у Вестминстере 30 января 2006 года, и убийца не признал себя виновным. Потребовался почти год, чтобы определить, какие улики могут быть представлены в суде. 2 марта судья снял обвинение в убийстве Джейн Доу по причине недостаточности доказательств. Судья решил разделить обвинения в связи с их природой и масштабом дела на две группы. Одну с шестью пунктами обвинения, а другую с остальными двадцатью. После отсрочки разбирательство возобновилось 22 января 2007 года. 9 декабря 2007 года присяжные заседатели признали Пиктона невиновным в совершении убийства первой степени. Но они признали его вину в убийствах второй степени, каждый из шести жертв. Пиктона приговорили к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение по истечении 25 лет. Итог. 4 августа 2010 года остальные рассматриваемые обвинения против Пиктона были остановлены Королевской прокуратурой. Это означает, что преступника так и не осудят за оставшиеся 20 убийств. А также книга, написанная Пиктоном о своей жизни, поступила в продажу в 2016 году. Она называлась «Пиктон» его собственными словами. Противоречия, связанные с ней, дошли до правительства. Общественность не согласилась с тем, чтобы Пиктон получал какую-либо финансовую выгоду от реализации этого произведения.